Мне вспомнилось ощущение, которое я испытывала в средней школе, глядя, как моя старшая сестра, будучи во всеоружии, разила мальчишек на повал одним легким щелчком своих ноготков с безупречным маникюром. Да, ощущение то же самое. Чувствуешь себя маленьким дополнительным колесиком на велосипеде любви, которому они уже не нужны. Я даже подумала о том, не стоит ли мне прибрать салат и отправиться доедать его в спальню в компанию Рэйчел, которая пусть и заставляет меня чувствовать себя противной козявкой, но, по крайней мере, не донимает необходимостью разводить церемонии. «Можно здесь остаться? Комната найдется!» — промолвила я, отправляя в рот зелень. Сарат благодарила меня потрясенным взглядом. «Мы определенно вернулись в школьные времена». Страдалица Сара, хулиганка Джо и бедолага Эммон, угодившие между ними. Другое дело, что Эммон вовсе не являлся страдающим гормональной неуравновешенностью тинейджером, лишь потянулся через стол, чтобы наполовину наполнить вином опустевший бокал моей сестры, и с улыбкой отозвался: «И то сказать, прекрасная комната. Мне нравится». К счастью, прежде чем я успела сморозить что-нибудь еще. С холодными закусками было покончено, и Сара стала подавать макароны. При этом она флиртовала с Имоном, а я старалась сделать вид, будто ничего не замечаю. Не самая приятная роль. Приготовленный сестрой цыпленок Примавера был невероятно вкусным, но я проглотила его, не смакуя, пренебрегая всеми правилами кулинарного этикета. Сара, ясное дело, съела около трети своей тарелки, Я объявила, что ей хватит. Им он помог ей убрать со стола, закатав рукава, что позволило ему продемонстрировать мускулистые предплечья. При этом порой терся возле нее так близко, что в некоторых частях света одно это уже было бы сочтено за ухаживание. Когда они стояли у раковины, я присмотрелась к ним. Судя по языку тела, им он чувствовал себя уютно, как на своей территории. При этом его тянуло к ней, и он неосознанно, словно под воздействием гравитации, вторгался в ее личное пространство. Сквозь плеск воды до меня доносились обрывки их разговора. Потягивая вино, я наблюдала за тем, как он подался к ней еще ближе, чуть не касаясь губами шеи, и глубоко вздохнул. Обалдеть, до чего чувственно! «Булгари-омния!» произнес им он своим чарующим голосом, столь ясным и теплым. «Ты разбираешься в парфюмерии?» спросила Сара и обернулась к нему. Его лицо находилось прямо у нее за плечом, достаточно близко для поцелуя. Никто из них не отстранился. «Немного», ответил он. «Мне довелось заниматься химией, но о парфюмерии, как ее раздел, всегда меня интересовало. Кстати, мне разработана на основе черного перца». «Ты это знала?» «Неужели?» Сара вытерла руки полотенцем и развернулась к нему полностью. «А что там есть еще?» «А десерт будет?» Сара заморгала, удивленная столь неожиданной сменой темы, но отошла в сторону и сняла крышку с подноса полного тарталеток, покрытых коричневой глазурью. «Крем-брюле! О, Господи!» До да у меня в жизни не было ничего, позволявшего выпекать подобные штуковины. Впрочем, надо полагать, теперь есть. Может, заодно и пароварка найдется? Им он издал низкий горловой звук, подобный которому, клянусь, мне доводилось слышать только в особо интимные мгновения. Взял одну из тарталеток и впился в нее зубами, не сводя при этом взгляда с моей сестры. «Замечательно!» — пробормотал он. «Не разговаривай с набитым ртом!» Судя по тому, какой последовал обмен улыбочками, это была какая-то их личная шуточка. Он протянул тарталетку ей. Она откусила кусочек, тоже не отрывая глаз от него. «Рассказать тебе об этих духах?» — спросил он. «Расскажи». Его улыбка сделалась еще шире, превратившись в нечто ангельское и одновременно призванное растопить женское сердце — как масло. Всякое парфюмерное изделие имеет основу, главные ноты и вспомогательные. Как я уже говорил, меня создана на основе черного перца. Главными нотами служат чай, корица, мускат и индийский миндаль. Экзотическая комбинация. Тебе все это очень подходит. Сара выглядела очарованной. А что там со вспомогательными нотами? Он откусил еще кусочек тарталетки. Индийское дерево, сандал и шоколад. Последнее слово он произнес так, словно оно было неприличным. Аромат такой, что так бы и съел. «Откуда ты знаешь, что это съедобно?» «Это что, приглашение?» Я закатила глаза, встала и сказала им. «Я буду в своей комнате». Они, похоже, этого даже не заметили. Удалившись к себе, я заперла за собой дверь и плюхнулась на кровать, чувствуя, как ускоренно бьется мое сердце. Достали они меня своим флиртом. Эта парочка годилась в олимпийские чемпионы по секс-прелюдии. Правда, я подозревала, что несколько раньше они уже перешли к основному процессу, миновав предварительную стадию. Возможно, не единожды, что и не диво, при этом-то гормональном буйстве... Оглядевшись и не обнаружив никаких признаков рэйчел, я не удивилась. Возможно, она пребывала в невидимости, хотя не исключено, что решила проверить, как там льюис. Не обращая внимания на нее или на ее отсутствие, я сняла обеденное платье, натянула низко сидящие брюки и короткий топ, после чего открыла окно, впустив свежий океанский бриз. Ощутив лицом его холодок, Я вдруг почувствовала себя, как в ловушке. Мне захотелось наружу. Я взглянула на часы. До времени встречи с Льюисом оставалось 30 минут. Мне пришло в голову, что лучше не маяться ожиданием, а сэкономить немного времени, выйдя ему навстречу, тем паче, что у меня мы вряд ли чувствовали бы себя комфортно, учитывая, что в соседней комнате и сестрицей, познают друг друга в библейском смысле. Приняв решение, я надела кроссовки, туго зашнуровала и, приоткрыв дверь спальни, осторожно выглянула. Им он с Сарой целовались на кухне, привалившись к холодильнику. Он держал ее голову в ладонях, запустив пальцы волосы, она обнимала его за шею, и, черт возьми, выглядели они здорово. Я заморгала, раздумывая, стоит ли говорить им, что отправляюсь на пробежку. Потом решила не ломать кайф, тем паче, что им явно не было до этого дела. Прихватив ключи права и сотовый, я сунула все это в карман штанов, застегнула его на молнию и выскользнула наружу. Уже на лестнице по пути вниз телефон зазвонил. Я вытащила его, открыла, но прежде чем успела ответить, Оттуда донёсся такой треск статического электричества, что я непроизвольно отдёрнула трубку от уха, однако услышала, что кто-то в ней зовёт меня по имени. Я прижала телефон обратно к уху и ответила. «Слушаю. Кто это?» «Льюис». Голос буквально тонул в помехах. Потом треск выровнялся, сменившись глухим фоновым рёвом. «Поток транспорта? Возможно». Если он гонит, как на состязаниях «Индианаполис-500». Планы меняются. Встречаемся на берегу, напротив твоего дома. Где именно? Мы тебя найдем. Он отключился. Я попыталась перезвонить, но ответа не получила. Во всем этом хорошо было одно. То, что я облачилась в спортивную одежду. Это давало возможность убить двух зайцев, и встречу провести, и совершить пробежку. Сбежав по оставшимся ступеням и оказавшись снаружи, я увидела, что белый фургон детектива Родригеса так и стоит припаркованный напротив моего дома с выключенными огнями. «Ну и хрен с ним», — решила я. «Пусть себе любуется. Но если вздумает снова ко мне цепляться, рискует нарваться. Я нынче не в том настроении, чтобы подставлять щеку». Поставив правую ногу на ступеньку, Я для растяжки дотянулась до кончиков пальцев, потом подтянула ногу обратно уже собралась сменить ее, когда мой взгляд упал на окно моей квартиры. В нем вырисовывались лишь тени, но этого было достаточно, чтобы понять. Имон снимает Сары платье. — Занавески задерните, идиоты! — вырвалось у меня, хотя, если вдуматься, кто я такая, чтобы их порицать. Мой первый серьезный сексуальный опыт с Джином имел место не где-нибудь, а в ванне, можно сказать, прямо в фойе отеля. Так что, возможно, эксгибиционизм – это наша семейная черта. Я сконцентрировалась на растяжках, а когда размялась и разогрела мышцы, потрусила через парковочную площадку, лавируя между машинами. При выходе с нее мне пришлось задержаться у светофора, Пропуская проносящиеся мимо автомобили и тут, совершая бег на месте, я вдруг ощутила рядом постороннее присутствие. Детектив Родригес бегом на месте не занимался, просто стоял. В то, что я просто решила потренировать сердечную мышцу, он явно не верил. Это можно было понять. «Собралась куда-то», — осведомился детектив. «Точно?» Задумала сплавать в Англию, похитить драгоценности короны, спрятать их на борту Титаника, а потом нанять Джеймса Камерона, чтобы он их для меня оттуда достал. А что, есть возражения? У меня все расписано. Я не прекращала бега. Во мне пульсировала ярость. Пропади он пропадом, только его мне сейчас не хватало. Послушай, я скоро вернусь. У меня просто пробежка». «Слышал, наверное, что некоторые люди совершают пробежки. Правда, эти люди не живут в фургонах и не выслеживают тех, кто совершает пробежки». Родригес улыбнулся. Он тоже переоделся или с самого начала был в спортивной одежде, темно-синих полицейского цвета тренировочных штанах с походившими на форменные лампасы, белыми светоотражающими полосами и синим поло с надписью «ДПЛВ». департамент полиции Лас-Вегаса, на груди. «У меня и в мыслях не было мешать твоей тренировке», заявил он, просто решил сам поупражняться. Я продолжала бег на месте, дожидаясь зеленого света, и как только он зажегся, припустила через улицу и дальше на пляж. Родригес, ясное дело, последовал за мной. «Остался бы лучше!» — крикнула я ему через плечо. «Я из-за тебя темп сбавлять не собираюсь!» И прибавила скорости, чувствуя под ногами мягкий, ненадежный песок. В лицо мне веял свежий, теплый бриз, пахнувший сумерками и морем. Как всегда, даже в это время дня, на побережье прогуливались люди, романтические парочки фотографировались на фоне прибоя, несовершеннолетние пили пиво или, если на это им не хватало храбрости, потягивали из бана кока-колу. хотя вид имели явно поддатый. Скоро должна была потянуться ночная смена, ребята постарше и покруче, любители пляжного секса и всяческих непристойностей, мастера ночного серфинга, которые всегда меня озадачивали. Зачем, занимаясь опасным спортом, делать его еще опаснее? Когда я оглянулась, напрягать зрение мне не пришлось. Детектив Родригес пусть далеко не юной и вдобавок отягощенной всей той едой, которую поглотил во время слежки, не отставал. Бежал легко, уверенно, укоротив шаг, чтобы подстроиться под меня. Раньше я этого не замечала, но он оказался мускулистым. Не таким, как те перекормленные стероидами качки с распирающими мышцами, которых можно каждый день видеть на пляже, но тренированным, ловким и сильным. Впрочем, с его силой я уже успела познакомиться, в доказательство чего могла предъявить Синяки. Правда, зла на него за это у меня, как ни странно, не было. «Ты в хорошей форме», — сказал он. «Отвяжись», — бросила я. На этом наше общение на время прервалось. Я поднажала. Он упорно не отставал. В конце концов, я утомилась от такой гонки, и, поддерживая ритмичный равномерный темп, пораскинула мозгами насчет того, как бы от него избавиться».